Три верблюда рухнули, когда попытались затормозить. Охранники тоже разделились на две группы. По трое впереди с длинными копьями, за ними лучники. Взяв луки на изготовку, они выпустили первый залп стрел, и каждый подбил разбойника в падении, увлек за собой двух-трех своих соратников. Атака превратилась в реальную лавину камней, верблюдов и людей. Верблюды ревели, кости трещали, а люди орали кровавой массой, обываливаясь на шелковый путь. Стоило кому-нибудь подняться и кинуться на наших, стрела намертво останавливала его рывок. Одному удалось прорваться на верблюде к арьергарду каравана, и там трое наших копейщиков скинули его с седла, из разбойника били фонтаны крови. Стоило кому-нибудь в каньоне шевельнуться, и в него летела стрела. Один бандит со сломанной ногой попробовал было уползти вверх по обрыву, но стрела впилась ему в затылок. Позади я услышал вой, но не успел обернуться, как мимоголопом пронесся Джошуа. Он выскочил за линию лучников и копейщиков с нашей стороны каравана и направился прямиком к груди мертвых и умирающих разбойников. Соскочив с верблюда, он побежал среди трупов, точно помешанные, размахивая руками и вопя так, что сразу охрип. «Перестаньте, перестаньте!» Один шевельнулся, собираясь подняться на ноги, наш охранник вскинул лук. Джошу кинулся на разбойника, прикрыв его своим телом и свалил на землю. Я услышал, как Ахмат скомандовал прекратить стрельбу. Из каньона плыла пыльная туча. Дул легкий ветерок пустыни. Верблюд с переломанными ногами взревел, и стрела ударила животное в глаз, прекратив его мучение Ахмат выхватил из рук охранника копье и подъехал туда, где Джош прикрывал собой раненого бандита. «Подвинься, Джошуа», — сказал караванщик, целя копьем. «Пора заканчивать». Джошуа огляделся. «Все разбойники и все их верблюды были мертвы. Пыль пропиталась потоками крови. Мухи уже слетались на пешество Джошуа шагнул по мертвому полю боя и грудью перся в острие Ахмадова копья. «По лицу моего друга строились слезы». «Это неправильно», — прохрипел он. «Они разбойники. Они бы убили нас и забрали все, что у нас есть, если бы их не убили мы». «Разве твой бог, твой отец, не уничтожает тех, кто грешит?» «Вдвинься, Джошуа, дай мне покончить с этим». «Я не мой отец, да и ты не он, ты не убьешь этого человека». Ахмат опустил копье и мрачно покачал головой. «Он все равно умрет, Джошуа». Я чувствовал, как охранники заерзали, не понимали, что им делать. «Дай мне курдюк с водой», — сказал Джошуа. Ахмат кинул ему мех, развернул верблюда и направился к охранникам. Джош поднес курдюк губам раненого и поддержал ему голову. Из бандитского живота торчала стрела, а черная туника блестела от крови. Джошуа мягко возложил руку ему на глаза, словно убаюкивал, другой рукой выдернул стрелу и отбросил в сторону. Разбойник даже не дернулся. Джошуа накрыл рану ладонью. Ни один охранник не пошевельнулся после того, как Ахмат приказал им остановиться. Они смотрели. Через несколько минут разбойник сел, а Джошуа шагнул в сторону и улыбнулся. В ту же секунду в лоб бандиту ударила стрела, и он снова рухнул, уже окончательно мертвый. Нет, джош развернулся к Ахмаду, его половине каравана. Стрелявший охранник еще не успел опустить лук, словно готовился сделать контрольный выстрел. Взрыв от ярости. Джошуа взмахнул рукой так, словно хлестнул сам воздух, открытый ладонью, и охранника подбросила в седле и швырнула озимь. «Хватит!» – заорал Джошуа. Когда охранник сел в пыли, глаза его были, как серебряные луны. Он ослеп. После этого мы не разговаривали два дня, и нас вообще сослали в хвост каравана. Охранники боялись Джошуа. Потом как-то раз я глотнул воды и передал к своему корешу. Он тоже сделал глоток и вернул мех. «Спасибо!» – сказал он и улыбнулся. Я понял, что с ним все в порядке. «Эй, Джош, окажи мне милость. Какую?» напоминай мне чтобы я тебя не злил ладно кабул выстроили на пяти неровных склонах и улочки там скакали террасами а задние стены домов уходили в глубь гор в архитектуре не греческого не римского влияния но у зданий побольше были черепичные крыши углы которых загибались кверху этот стиль мы с джошем потом видели по всей азии люди тоже были грубы шершавы и жилисты похожи на арабов но кожа не сияет от оливкового масла Лица их казались костлявее точный холодный сухой ветер на горе и натягивал им кожу прямо на черепа. На рынке мы видели торговцев и караванщиков из Китая, а также людей, похожих на Ахмада и его охранников. Его расу китайцы называли просто варварами. «Китайцы так боятся моего народа, что выстроили огромную стену, высокую, как дворец, широкую, как проспект Риме, и длинную. Насколько хватит глаз и еще в 10 раз больше», — сообщил Ахмат.